Глава двенадцатая. Время неслось вперёд. Листвой под ногами прошуршал октябрь, холодными дождями пролился на землю ноябрь, а теперь и вовсе Новый год на носу. Это время ознаменовалось тем, что коллегу вернулась жизнь. Да, он начал потихоньку ощущать её вкус после встречи с Юлькой. Пусть не тот, какой чувствовал когда-то раньше, пусть совсем другой, но ему ли перебирать. Он хватался за Юлькину беззаботность, смешливость, удачу, как утопающий хватается за круг, и жил. Брал всё, что девушка ему предлагала, потихоньку оттаивая, и старался не вспоминать о прошлом. Олег вообще пришёл к выводу, что пока он не может его отпустить, о том, что было, проще вовсе не думать. Будто бы не было этого. Так приснилось однажды. Юля в его жизни заняла неожиданно много места. Он даже несколько раз привозил её к себе в дом, но, конечно, гораздо чаще приезжал к ней сам. За это время они пару раз выбирались в кино и один раз в ресторан, но Юльке там не понравилось. Олег не понимал, почему. Кухня, обслуживание, атмосфера. Всё было на уровне, но девушка оставалась скованной, и хотя она всеми силами старалась этого не показать, он видел. Олег вообще многое замечал. И то, как Юля порой замолкала на середине шутки. И как старалась ничем его не напрячь, хоть он тысячу раз предлагал ей свою помощь. Например, в выборе собаки. Однако о том, что Юлька забрала-таки щенка из приюта, Олег узнал лишь спустя неделю после самого события. «Меня Тошка подвозил...» Это ведь наш сто питомец, поэтому мы выбирали его вместе. Да и запачкал бы он твою машину, оправдывалась Юлька на его вопрос о том, почему она не обратилась к нему. И все в ее словах на первый взгляд было логичным, но что-то не давало Олегу покоя. Он чувствовал себя каким-то паразитом, который только брал, но ничего не давал взамен. Это было мерзкое чувство. Любому мужчине такое бы не понравилось. По всему выходило, что он вроде как пользовался Юлькиной добросердечностью, злоупотреблял ее вниманием, влезая в долги. А он не любил быть должным. А еще ему порой казалось, что Юля несчастлива рядом с ним. Какая-то грусть затаилась в ее глазах, и он совершенно не находил объяснений этим ощущениям. Впрочем, эта печаль так же быстро исчезала, как и появлялась, стоило им перекинуться парой шутливых фраз. Олегу гораздо больше нравилось, когда глаза девушки смеялись. Он любил смеяться вместе с ней. Ему вообще очень нравилась Юлька. И если бы все было иначе... Если бы он был моложе да не имел за плечами так много боли и наломанных дров, возможно, она бы понравилась ему гораздо больше, нежели чем просто друг. Зазвонил телефон. Только на Юльку у него на вызове стоял не обычный стандартный рингтон, предложенный яблочными разработчиками, а детская песенка «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг». Вообще Олег терпеть не мог, когда вместо сигнала телефона хозяева устанавливали на него какие-то слезливые песни или, не дай бог, шансон. Это было до невозможного пошло, примитивно и неуместно, особенно в рабочей обстановке. Но в ситуации с Юлькой не удержался, похулиганил. Да не так уж часто она ему звонила. Практически никогда. Кстати, нужно разобраться, почему так. «Привет, Юль». «Привет, трудяга. Как твои отчеты? Добили?» «Еще бы нет. Я пригрозил бухгалтерии, что лишу их премии, если все не успеют в срок». «Суров ты, батенька, ох, суров! А что делать? Лично мне хочется на каникулах не думать о работе. Достало на меня что-то? Тяжёлый год? Два. Но кто считает? Ты что-то хотела?» «Я тебя не отвлекаю, — тут же забеспокоилась Юлька. Ну вот, то, о чём он совсем недавно размышлял». «Нет, я тебе сто раз говорил, что ты можешь звонить мне в любое время». «Ага, хорошо. Я вот что спросить хотела. Ты когда будешь к Новому году подарки покупать?» Подарки? Олег растерянно замер посреди кабинета. Зарылся рукой в волосы, которые давно отросли и которые следовало подстричь. Он и не думал ни о каких подарках. Ну, кому ему их покупать? Димки нет. Вере? Вере другой подарки дарит. Судя по её страничке на Фейсбуке, у неё всё хорошо. Родители умерли ещё до Димкиной гибели, и у него никого не осталось. Подарки мужчине дарить было некому, разве что самой Юльке. Но что-то и дарить он даже не представлял. То, что порадовало бы любую другую женщину, на Юль впечатление не производило. Олег попытался припомнить, чему радовалась девушка. Память услужливо показала картинку. Полные восторга Юлькины глаза, когда все-таки оказалось, что она не ошиблась и заказала в интернете подшипники нужного диаметра. Он не знал, почему это было так важно для Юльки. Но ошиблась бы. Невелика беда, учитывая мизерную стоимость последних. Но она была по-настоящему счастлива в тот момент. Но не подшипники же ей под елку прятутся. Олег улыбнулся бредовости, возникшей в голове идеи. «Ну да, Новый год ведь нерешительно пробормотала Юля». «Я ещё не думал об этом», — сказал полуправду Олег и выглянул в окно, за которым уже стемнело. А в жёлтом свете фонарей, которые окружали стоянку перед его салоном, кружились лохматые хлопья снега. В этом году снег их не баловал, тем волшебнее было его появление в канун праздника. «Как же так?» — искренне возмутилась Юлька. «Уже совсем не осталось времени. А ты сама-то купила?» — подколол девушку собеседник. «Нет, сейчас такая зоопарка на работе. Только сегодня появилось время. Может, успеем ещё по магазинам, а?» «Ты меня с собой зовешь? э «Ну, если у тебя нет других планов». Вообще-то были. На том конце провода на мгновение воцарилась тишина, а потом Юлька затараторила, что, мол, она так и знала и сильно на его компанию не рассчитывала. Юль перебил её торопливую речь Олег. «Ты меня неправильно поняла. У меня были планы в отношении тебя. У твоего дома открыли классную пивную, чешскую». Я хотел тебя туда сегодня позвать. Да? На выдохе. И тут же закашлялась. Угу. А за подарками можем завтра съездить с утра. Сегодня уже до закрытия магазинов времени в обрез. Зачем нам эта спешка? Ладно, после короткой паузы согласилась девушка. Ты прав. Тогда что, по плану пивнушка? Угу. Я заеду за тобой около восьми. Постараюсь успеть, заверила Юлька. Олег опоздал всего на пять минут. Виной всему была пробка на последнем светофоре. Юлю узнал не сразу. Она была такой непривычной в симпатичной норковой шубке. Он привык её видеть в джинсах и простом бордовом пуховике, отделанном на капюшоне борсучьим мехом. «Ты чего стоишь, мёрзнешь?» «А ты посмотри, как красиво! Разве можно дома усидеть?» Юлька восхищённо задрала голову к небу, наблюдая за снежным танцем, отчетливо просматривающимся в свете, льющимся из окон домов. Она смотрела на снег, а он на неё. «Слушай, Олег, а как же ты будешь пиво пить, если ты на колёсах?» Олег почесал в макушке, пожал плечами. «Я машину здесь брошу, раз ты говоришь красота, то дальше пойдём пешком, а домой могу и на такси уехать. А потом опять на такси возвращаться за машиной? Ну да». Они шли по тротуару и болтали, а снег всё сыпал, ложился на отросшие волосы мужчины, серебрил шубку девушки. Она нерешительно глянула на своего спутника и выпалила на одном дыхании. «Ты можешь остаться у меня». Всё равно ведь завтра за подарками решили ехать. Какой смысл тебе на другой конец города тащиться, чтобы через несколько часов возвращаться назад? Переночуешь на диване, тебе не привыкать». «Можно и на диване», — покладисто пожал плечами Олег, признавая Юлькину правоту. «Только чтоб не храпел, как в тот самый первый раз», — строго заметила девушка, но смешинки в глазах выдавали её с головой. «Я не храплю». «Ну да», — рассмеялась Юля. «Запомни, Савельев, я знаю все твои самые нелицеприятные качества. И заметь, я всё ещё здесь». Олег остановился прямо у входа в пивную, повернулся лицом к спутнице. А ведь она была права. Здесь спорить не имело смысла. Юлька знала обо всём, даже о том, о чём он сам старался не вспоминать. И она действительно была рядом. Каждый день из этих безмалого трех месяцев. Даже когда они не находили времени для встречи, он то и дело вспоминал девушку, и на душе становилось чуточку теплее. «Я это ценю», — не поддержав шутливый тон Юльки, — серьезно заметил Олег. Юля ничего на это не ответила. Просто не было такой возможности. Из дверей паба высыпала весёлая компания, чуть не сбив невысокую девушку с ног. Олег напрягся, но, поскольку виновник аварии принялся тут же извиняться, удержал в себе готовые сорваться с языка резкие слова. «Ух, сколько здесь народу!» — удивилась Юлька. «И не скажешь, что заведение только-только открылось!» «Пятница!» — философски пожал плечами Олег. «К тому же скоро Новый год!» «Да, наверное, ты прав!» «Ух ты, смотри, какое красивое меню!» «И буквы такие большие!» «Ну и ну! Никогда бы не подумал, что большой шрифт в меню может кого-то порадовать. Разве что подслеповатых пенсионеров. Может, и стареешь, а, Юль?» Рассмеялся Олег и тут же осекся, глядя на изменившееся лицо девушки. «Эй, что случилось?» «Ничего», — занимевшими губами пробормотала та. «Я на секундочку отлучусь в туалет». Юлька быстро встала, осмотрелась и, завидев заветную табличку со стрелочкой, пошла в указанном направлении. Она старалась идти спокойно, размеренно, не торопясь, чтобы не показать во всей красе одолевающую её боль. Потому что это чувство было совершенно глупым. Юля не находила ему объяснения, почему её так задели слова мужчины. Не было в них ничего такого, и подавляющее большинство женщин, оказавшись на её месте, просто бы рассмеялись вместе с ним. Только глупой Юльке было не смешно. Она не была подслеповатой старушкой, она была дислектиком. чёртовым, не умеющим читать дислектиком, который до сих пор не смог смириться с собственной участью. Сколько раз она слышала о том, что дислексия не делает её неполноценной, что эта особенность не является свидетельством её глупости и ничего не говорит о её интеллекте. Да миллион раз. Только это мало повлияло на Юлькину самооценку, которая упала ниже плинтуса ещё в первом классе, и с тех пор мало что изменилось. Туалет. Вот с чем у неё не было проблем ни в одном заведении. Таблички на дверях были очень красноречивыми. На них никто больше не писал «М» или «Ж». Да и не возникало бы у Юльки проблем с прочтением букв. Их она знала на память. Трудность у неё возникала только тогда, когда эти буквы приходилось складывать в слова. Вот тогда в голове возникала полнейшая абракадабра. Усилием воли Юля заставила себя улыбнуться. Для рефлексии было ни время и ни место. Помыла руки, посмотрела на себя в зеркало. Ей нравилось, как она выглядела. Не зря мама говорила, что ей идёт этот брючный комбинезон. И укладка вышла удачной. и вроде бы получилось неплохо подкрасить глаза. Заметил ли он хоть что-нибудь из её стараний? Или всё мимо? Олег никогда не делал ей комплиментов. Иногда, глупо, конечно, Юльке становилось даже обидно, что он совсем не обращал внимания на её внешний вид. Даже друзья порой отвешивали комплименты. В этом не было ничего такого. Банальная любезность. Впрочем, может, это и лучше, что всё вот так. Никаких ложных надежд и прочих глупостей. Она и так себя прилично накрутила. В отличие от всех других людей, Юля мыслила образами. Она воспринимала действительность в многомерном представлении, используя все органы чувств. Как ей объясняли специалисты, её мысли были в тысячу раз быстрее, чем у обычных людей, так как образы, возникающие в её сознании, быстро сменяли друг друга, а каждая из них была осмысленной полноценной картинкой. И поскольку образное мышление находилось в диапазоне подсознания, девушка частенько грезила, ощущая свои мысли как реальность. «Ничего только не было в тех грёзах!» — У тебя всё хорошо, — обеспокоенно спросил Олег, когда девушка вернулась к столу. — Да, всё отлично, пришлось немного поправить макияж. — Ты очень хорошенькая, — улыбнулся мужчина. — Кому-то очень повезёт. — Вот так. Кому-то. У него даже мысли не возникает, что повезти может ему. А она... Она только о нём и мечтает. Всё хорошее, что с ней происходит, теперь имеет его лицо, его свежий, немного горький аромат, и голос у всего тоже его. Юлька пыталась отстраниться от грустных мыслей. И Олег помогал ей отвлечься, рассказывая о поставке новой партии машин и проблемах с отзывом старых, что случилось ещё в октябре. И ей было, как всегда, интересно с ним. но и грустно тоже было. «Ты совершенно другая сегодня», — заметил Олег. «Я тебя чем-то расстраиваю?» «Нет, нет, что ты. Просто тяжёлая неделя и не самые простые клиенты». «Тебя кто-то обидел? Ты скажи, я...» «Нет, был один, мы таких называем «браток». «Бандит, что ли?» — насторожился Олег. «Да откуда мне знать? Он мне справку о судимостях не демонстрировал. Просто название такое для тех, кому растопыренные пальцы мешают самостоятельно открыть капот». «И что, он тебя обидел?» — с нажимом повторил вопрос Олег. «Да не, я просто сидел полдня над душой. На корточках, представляешь? Полдня на корточках. Наверное, у них какое-то особенное строение скелета», — вяло улыбнулась Юлька. «Я бы так не смогла». Олег тоже хмыкнул, отпил из своего бокала, второго, кстати, сказать, а Юлька свой первый ещё и наполовину не осушила. Выпивоха из неё никудышная, а может, не самое лучшее настроение поспособствовало. Что-то с ней однозначно было не так, вот только мужчина не мог понять, что. В общем, это был странный вечер, вот вроде всё как всегда, но что-то не так. И глаза её грустные, и движения рук, в которых отсутствовала привычная плавность. Домой вернулись не так уж и поздно, но Юлька сразу пошлёпала спать. Только постельное ему выдало. А он всё ломал голову над тем, что случилось, и долго не мог уснуть. А потом пожалел, что ему это всё-таки удалось. Его разбудил кошмар. Олегу впервые за всё время приснился сын. Димка сидел на качелях и раскачивался, задорно улыбаясь. Он шёл к нему, но тот лишь отдалялся, и чем быстрее Олег бежал, тем быстрее это происходило. Олег задыхался, сердце стучало в груди, разгоняя по венам отчаяния. Он бежал и бежал, но не мог приблизиться. А потом Димка исчез. И вот уже мужчина видит его неживым. В морге. Он будто бы спит, но Олег знает, что это не так. Его больше нет. Боль адская, неподвластная контролю, взрывает сердце. Он кричит и тут же выныривает из сна. Его лицо нежно гладит шершавые руки. «Все хорошо, Олег. Все хорошо». Юлька.